В ожидании миссис Монт молодой человек внимательно осматривал комнату. Потолок был окрашен в серебряный цвет. Стены обшиты панелями тускло-золотого оттенка. В углу приютились маленькие позолоченные клавикорды — призрак рояля. Портьеры были из материи, затканной золотом и серебром — Блестели хрустальные люстры. На картинах, украшавших стены, были изображены цветы и молодая леди с серебряной шеей и в золотых туфельках. Ноги утопали в удивительно мягком серебристом ковре. Мебель была из позолоченного дерева. Молодого человека внезапно охватила тоска по родине. Мысленно он перенесся в гостиную старого в колониальном стиле дома на пустынном берегу красноватой реки в Южной Каролине. Снова видел он портрет своего прадеда Фрэнсиса Уилмота в красном мундире с высоким воротником майора королевских войск во время войны за независимость. Говорили, что прадед на этом портрете — похож на человека, которого Фрэнсис Уилмот ежедневно видел в зеркале, когда брился. Гладкие темные волосы, закрывающие правый висок, узкий нос, узкие губы, узкая рука, сжимающая рукоятку, шпаги или бритву, решительный взгляд узких, словно щели глаз. Фрэнсис вспомнил негров, работающих на хлопковом поле под ослепительным солнцем. Такого солнца он не видел с тех пор, как сюда приехал. В мыслях он снова гулял со своим сеттером по краю громадного болота под высокими печальными деревьями, разукрашенными гирляндами мха. Он думал о родовом имени Уилмотов. Дом сильно пострадал во время гражданской войны, и молодой человек не знал, восстанавливать ли его или продать одному янке, который хотел купить загородную виллу, куда он мог бы приезжать на воскресенье из Чарльстона, и который так отремонтирует дом, что его не узнаешь. Тоскливо будет в доме теперь, когда Энн вышла замуж за этого молодого англичанина Джона Форсайта и уехала на север в южные сосны. И он подумал, что сестра, смуглая, бледная, энергичная, теперь для него потеряна. Да, эта комната навеяла на него тоску по родине. Такой великолепной комнаты он никогда еще не видел. Ее гармония нарушало только... Собака, лежавшая сейчас на боку. Она была такая толстая, что все ее четыре лапки болтались, не касаясь пола. В полголоса он сказал, «Это самая красивая комната, какую мне когда-либо приходилось видеть». «Как приятно подслушать такое замечание!»